трудности мореходства и хозяева мезозойских морей. Влаголюбивость наших предков делает просто удивительным тот факт, что в мезозое синапсидами так и не были заселены океаны. Причина этого могла крыться также именно в способе размножения. Как уже сказано, предки ихидн, видимо, не могли закреплять потомство на теле, оставаясь полуводными животными. Но что делать, если детеныши крепятся к телу уже весьма основательно? Такие проблемы встают перед сегодняшними сумчатыми. Из всех их многообразия так и не выделились специфические водные виды. Крайне робкое исключение из правила – водная посум, сумка которого может герметично закрываться, а детеныши – одни из самых быстрорастущих среди всех сумчатых. И исключение весьма условное. Степень специализации к водной среде, достигнутая не только китами, сиренами и лостоногими, но, видимо, даже менее специализированными гипопотамами, остаётся для сумчатых на сегодня чем-то из области фантастики. У дканосов имеется счастливая возможность избежать проблем, с которыми сталкиваются сумчатые. Яйца можно оставить на берегу, хотя самка и проводит с ними много времени. Но и утконос не может переселиться в океан, так как, во-первых, должен делать кладку именно на земле, во-вторых, не может оставить её без присмотра и вынужден долгое время проводить рядом с ней. Это лишь моя фантазия, но можно представить, что в частности именно полуводный образ жизни мог стимулировать каких-то древних плацентарных к тому чтобы окончательно отказаться от сумчатости и перейти к вынашиванию детёнышей в утробе. Показательно, что у утконоса сумка тоже отсутствует. Жизнь вблизи водоёмов, возможно, помогла им познакомиться и с первыми, во всяком случае, первыми начавшими своё победное шествие по планете, покрытой семенными растениями. Конечно, после этого эпохального события Палеонтарные ещё долго оставались насекомоядными. Вносить разнообразие в свою диету они начнут только в самом конце мезозоя, а скорее даже уже в кайнозое. На это указывает постепенное исчезновение генов, ответственных за выработку ферментов, расщепляющих хитин насекомых. Я бы всё же остановился именно на границе мезозоя и кайнозоя, как на важнейшем рубеже начала смены диет всё-таки скорее всего генетические изменения шли за изменениями в поведении и образе жизни, а не наоборот. И тем не менее, то, что плацентарные ещё миллионы лет после знакомства с цветковыми растениями предпочитали уплотнять всякое чернистоногае, не значит, что знакомство с цветковыми на плацентарных никак не сказалось. Цветковые это не только вкусные плоды и листья, Это ещё и масса насекомых, поедающих эти листья и опыляющих эти растения. То есть это в любом случае новая еда. И да, помимо плацентарных, появлением цветковых воспользовались и многие другие млекопитающие. Именно на конец мелового периода, на время после широкого распространения цветковых растений, приходятся, согласно данным за 2011 год, два пика вида образования млекопитающих. Именно териевые млекопитающие, и в их числе плацентарные, в это время дифференцируют особенно активно. И всё-таки увы, причины, подтолкнувшие будущих плацентарных стать плацентарными, неизвестны. Их могло быть множество. Первые плацентарные могли появиться не на берегах речушек и озёр, а наоборот, в засушливых районах или на высокогорьях или в приполярных широтах в общем любые достаточно суровые условия жизни могли стимулировать развитие плацентарности если бы действительно первые плацентарные сидели с побережьям пресных водоёмов вообще и озёр в частности их останки находили бы в несметном количестве донные отложения идеальное место для сохранения трупиков скелетиков и косточек даже учитывая то, что речь идёт о существах мышиного размера, а не величиной с автомобиль, находок должно быть очень много. Мне совершенно неизвестно, какой именно образ жизни реконструируется для древнейших известных на сегодня плацентарных юромай. Так что о происхождении плацентарных пусть говорят специалисты. Пока нам интереснее сложности, с которыми столкнулись наши предки в освоении океанов. Современных сомчатых не назовёшь мореплавателями, это уже понятно. Но чтобы представить масштаб, добавлю ещё кое-что. Даже вроде бы не приспособленные к жизни в море плацентарные без особых сложностей пересекали океаны. В некоторые периоды кайнозоя морское сообщение через Атлантический океан были едва ли не активнее, чем после изобретения судоходства. Видимо, именно морским путём, на древесных естественных платах, стволах поваленных деревьев, добрались до Южной Америки грызуны, тем же способом переправились в Новые Света обезьяны. Причём, как сейчас предполагают, в Америку независимо переселились две группы приматов. Разумеется, заселить континент им помогли обстоятельства направлении и скорости течений, сильные ливни или цунами, уносившие деревья с африканского побережья к берегам Южной Америки. Но дело не только в конкретных удачных для плацентарных колонизаторов обстоятельствах. Информации о том, что где бы то ни было и когда бы то ни было подобные экстремальные морские путешествия предпринимались сумчатыми, у нас нет. Водная преграда оказывалась для них каждый раз почти непреодолимой. Особенно показателен пример австралийской фауны. Лацентарные аборигены, конкретнее грызуны, появились на этом материке по геологическим меркам сравнительно недавно, во времена наступления ледников. Сегодня на континенте обитает ряд эндемичных, больше нигде не встречающихся мышевидных Кенгуровые мыши, бобровые крысы, кроликовые крысы и другие. Всего около 9 родов. Пересечь океанские просторы им тоже помог случай, то есть, по-видимому, именно оледенение, аккумулировавшее воду в ледниках и вызвавшее понижение уровня океана, сократившее морской путь от одного материка, евразийского, до другого, австралийского. Однако изолированные на австралийском материке и окрестных островах сумчатые так и не смогли распространиться за их пределы. Конечно, им мешали уже обосновавшиеся там плацентарные, легко выдавливающие сумчатых конкурентов. Двум видам кускусов удалось попасть на остров Соловеси, но это было, видимо, пределом их скромных сумчатых возможностей. И уж никакой плацентарной конкуренции не объясняется то, что так и остались незаселенными млекопитающими в соседние с Австралией острова, остатки Зеландского континента, Новая Каледония и, собственно, Новозеландский архипелаг. Это мои предположения, но, думаю, если Австралию изначально населяли бы не сумчатые, а плацентарные, они изобрели бы способы добраться до окрестных островов, тем более до целого материка, пока он еще не ушел окончательно под воду. Оказалось бы, овладение искусством марехотства на поваленных деревьях не требует ни серьёзных затрат, ни перестройки организма. И всё же плацентарное, оказывается, и здесь успешнее. Прибывая на новое место, первые морские переселенцы имеют довольно скромные перспективы обзавестись здесь половым партнёром. Но есть несколько способов заметно упрощавших поиск. Во-первых, неплохо быть стадным животным. Вы, как упали в воду небольшим коллективом, так можете и добраться до новых мест, если повезёт. Вылекопитающие, однако, это не те существа, которые десятками выползают греться на одном поленце. Жизнь в коллективе требует от них развития социальных навыков и стало быть, большого сложного мозга. У приматов, за исключением наиболее близких к человеку, развитие неокортекса, новой коры головного мозга, сильно коррелирует с численностью их семейных групп. У сумчатых же с мозгами всё не так хорошо. Но не слишком большая мозговитость не главная проблема. Во-вторых, есть ещё один и более надёжный способ обрести полового партнёра на новом месте. Надёжный, по крайней мере, для самок будущих мужей они могли привозить в самих себе им достаточно было быть уже беременными беременность у плацентарных длится дольше а потому и шанс получить на новом месте полноценного полового партнёра был заметно выше сумчатая беременность стремительно детёныш рождается неразвитым и дальше перебирается в сумку пережить дальнее скудное пищей и небезопасное морское путешествие им было сложнее. Возможно, способность к морским странствиям была одной из особенностей, наряду с множеством других, позволивших именно плацентарным широко расселиться в Кайнозое и почти всюду вытеснить своих обременённых сумками родичей. Ещё один фактор, обеспечивший доминирование в кайнозое именно нам плацентарным, а не братьям нашим сумчатым, плохая выживаемость потомства при его вынашивании на теле, если этого вынашивания не происходит в холодном климате. Сегодня из сумчатых только опоссумы распространены в умеренных широтах и выдерживают там конкуренцию с плацентарными. И то, они распространены в Северной Америке, Из-за вытянутости этого материка по долготе и островного характера его северной части климатические зоны там не столь сильно выражены, как вытянутой по широте Евразии. К тому же, ареал распространения опоссумов не поднимается до тех широт, на которых распространены по-настоящему морозоустойчивые плацентарные. Ридж даже не идёт о зонах тундры и леса тундры. Это ещё раз говорит что умеренный климат мог способствовать плаценторизации млекопитающих. Сумчатые плохо ладят с водой. Но помимо сумчатых, ни древним мезозойским млекопитающим, ни даже синапсидным предкам млекопитающих не удалось освоить жизнь в море. Причём повторяю, современные плацентарные вполне успешно с этой задачей справились и сделали это неоднократно совершенно разные группы плацентарных. На протяжении мезозоя и палеозоя, как уже было сказано, никаких представителей синопсид на морских просторах не видно. Господствуют там совершенно другие животные, причем морская амниотная фауна мезозоя весьма разнообразна. В разные периоды появляются морские черепахи, Третья волна этих переселенцев прекрасно сохранилась до наших дней. Морские крокодиломорфы, наконец, родичи современных варанов, мозазавры. Наиболее известные жители моря Мезозоя плеозавры и ихтиозавры. В морямезозое царство диапсид. Хотя число височных окон у морских ящеров, как правило, уже меньше, чем у правильных диапсид, но это результат именно уменьшения количества Самое интересное, что в массе своей эти животные никакого отношения к динозаврам и вообще архозаврам, заправлявшим на суше, за исключением морских крокодилов, но они оставались явным меньшинством. Не имеют. В этом диапсидном царстве есть одно крупное, уже названное мной исключение черепахи, представители группы анапсид. Но и они отличаются вполне рептильным строением. И, скорее всего, происходят от диапсидных предков. Перешедшие к жизни в воде заврами за зое, в большинстве своём были даже более похожи на лекопитающих, чем сами мезозойские лекопитающие. Леозавры и вообще призеозавры, скорее всего, были существами живородящими, а ихтиозавры живородящими были несомненно. Более того, Скорее всего, некоторые из них перешли к живорождению ещё до того, как отправились осваивать просторы океанов. Это видно из расположения детёныша в туловище беременной ихтиозаврысы. Конкретнее, у экземпляра раннетриасового чаухузавра. Мезозой время, когда одно название удивительнее другого. Так вот, у покойной ихтиозаврысы детёныш рождался головой вперёд то для водного амниота не выгодно. А когда детёныш родится, он может задохнуться. Для него выгоднее движение хвостом вперёд. Не знаю, с какой стороны выходят на свет новорождённые морские змеи, но не думаю, что они были исключением. Такое положение маленького ихтиозаврика во время рождения может значит то, что живородящими предки ихтиозавров стали ещё когда обитали на суше и только после этого они переселяются в океан. Можно считать установленным, что у многих морских ящеров был достаточно активный метаболизм, позволявший им поддерживать высокую температуру и даже обитать в весьма прохладных морях. Сказанное не означает, что все морские ящеры всегда были с подогревом. Устоявшиеся сейчас теории, которые всё-таки существенно отличаются от того, о чём я буду размышлять, основной причиной того, что морские завры так разгорячились, была их стремительность и склонность к дальним заплывам. Поэтому их внутреннее потепление разовьётся только когда они освоят морские просторы. То есть всё-таки не сразу и тёпленькими сделаются только сравнительно продвинутые ихтиозавры. Вероятно, здесь первыми были неоихтиозавры и столь же продвинутые завроптеригии в лице лизиозавров. Тем не менее, морские ящеры были теплокровны. Тенденция к приобретению живорождения до переселения в океан сохраняется очень долго. Опять же, переход к живорождению происходил неоднократно и в самых разных группах животных. Но у вторичноводных позвоночных он не кажется случайным. Уже первые вторичноводные амниоты, вернувшиеся к жизни в морях ещё в палеозое, в начале пермского периода, незавры также были живородящими. Уточню, что мезозавры были скорее всего полуводными животными, поселились по берегам моря, а не полностью переселились в море, как предполагалось ранее. При этом, если маленькие и юные мезозаврики предпочитали резвиться в воде или на воде, то мезозавры солидного возраста больше времени проводили уже на побережье. Мезозавры были приспособлены к очень специфичным условиям моря, располагавшегося приблизительно между современными Южной Америкой и Африкой. Этот древний водоем исчез задолго до появления Атлантического океана и никак с ним не связан. В водах, осваиваемых мезозаврами, была очень высока соленость. К тому же в начале Перми существовали ледники, и вода из них поступала в моря. Видимо, это был водоем довольно холодный. В море, вероятно, почти отсутствовали другие позвоночные, что и позволило мезозаврам активно использовать морские ресурсы. Нигде, кроме прибрежей своего моря, мезозавры существовать не могли. Ещё один пример полуводного живорождения. Не морской, правда, а пресноводной направленности. Рясовые танистрофииды, минимум один из которых, Денацефалозавр, несомненно был склонен к живорождению. У нас, скорее всего, живорождение было свойственно всем или, по крайней мере, многим, а не строфиидам. И да, у тех же танистрофиид мог быть уже очень развитый метаболизм. Возможно, они уже даже научились полноценно отапливаться, то есть стали теплокровными. Я говорил раньше, что для поддержания выпрямленных конечностей необходимо постоянное мышечное напряжение и, следовательно, хороший метаболизм, который позволял бы это напряжение поддерживать. Так вот, конечности – не единственное для поддержания, чего такой метаболизм очень пригодился бы. Выдающиеся шеи танистрофеид, а они порой неоднократно превышали длину тела, также требовали постоянного усилия для их перемещения, по меньшей мере для перемещения по суше. А танистрофеиды, как я только что сказал, рвали связь с землёй окончательно и полностью, но не до конца. Длиннейшие шеи танистрофит сочитались с конечностями, пристроенными примитивнейшим образом по бокам от туловища. Век рептилий это вообще бег с отжиманиями, а у танистрофит это были ещё и отжимания с дополнительным грузом, расположенным на большом расстоянии от ходовой части. Кроме того, на конце шеи на приличном расстоянии от туловища располагалась голова, и стала быть головной мозг, и туда надо было докачать кровь. То есть требовалось достаточно мощное сердце и достаточно совершенная система кровоснабжения. Всё это говорит в пользу неплохого обмена веществ. Про сердце и кровоснабжение я ещё скажу, когда речь зайдёт о динозаврах. Сегодня из всех существ с рептильным строением действительно длинные шеи, кажется, обладают только змееношиеные черепахи, которые, да, также живут именно в воде или ведут полуводный образ жизни. Гигантская змееношиеная черепаха проводит, например, какое-то время на суше, так как обитает в пересыхающих во время сухого сезона ручьях, но в целом предпочитает именно воду. Там же всё-таки змееношиеные черепахи намного меньше танистрофиид. Та же гигантская змееношная черепаха в длину не больше 85 см, включая и её значительную шею. А это значит, что и голова её не так уж и далека от туловища, и шею таскать по суше не так сложно. Ещё один вариант шея высокой протяжённости вараны, точнее, гигантские австралийские вараны. Но их шея не идёт ни в какое сравнение с шеями змей на шейных черепах, тем более танистрофит. Да и обмен веществ у варанов довольно мощный, возможно, за счёт специфической работы лёгких, хотя достоверно это доказано только для одного вида варанов. Так что это опять же подтверждает, только существо с отменным метаболизмом может позволить себе таскать такой впечатляющий девайс. Самыми внушительными шеями среди всех танистрофид обладали, собственно, танистрофии, достигавшие в длину 5 метров. Теоретически шея танистрофии могла вместе с головой весить столько же, сколько и всё остальное тело. Тем не менее предполагается, что детёныши танистрофиев были вполне наземные. Мы знаем, что диета юных танистрофеев отличалась от кулинарных предпочтений взрослых особей. Об этом говорит изменение структуры их зубов. Это давно натолкнуло исследователей на мысль об их раздельной жизни. Если вы читали в детстве замечательную книгу Ирины Яковлевой "След динозавра", то помните, что в ней говорилось именно об этой теории. Танистрофеетики-малыши бродили по прибрежьям и собирали насекомых, а по мере роста переселялись в водоемы. То есть перед нами обратный пример того, что происходило с мезозаврами, у которых именно детвора, видимо, была водолюбива. Правило раздельного жительства, кстати, говорит, что ни мезозавры, ни танистрофеи не были заботливыми родителями. Обитание в разных средах избавляла от конкуренции взрослых и юных особей. Однако относительно танистрофеев всё-таки у меня есть некоторые сомнения. Вызывает сомнение то, что взрослый танистрофей, преимущественно состоящий из шеи, выбирался на сушу, чтобы произвести на свет следующее поколение. Это был бы подвиг побольше того, который совершают современные морские черепахи хотя мезозойские морские черепахи, чей вес превышал тонну, как-то с делом размножения на суше справлялись. Это как раз хороший аргумент в пользу перехода танистрофеид в массе к живорождению. Однако не припомню, чтобы сегодня какой-нибудь амниот, появившийся на свет в водной стихии, стремлялся бы вслед за тем на сушу, чтобы, прожив там какое-то время, отправиться обратно. Такие четвероногие лосось многоразового действия и пресноводно-сухопутного размаха. В общем, полагаю, что слухи о сухопутности юных танистрофейчиков несколько преувеличены. Это не значит, что по мере взросления у них не происходила смена диеты. Но для этого им совсем не надо было выбираться на берег. Достаточно было жить в несколько иной среде, чем взрослые танистрофии. В затапливаемых лесах, например, вспоминаю сейчас сегодняшнюю амазонскую сельву. Конечно, если таковые вообще существовали в триасе. В перме затапливаемые равнины несомненно были. А вот насчёт триаса у меня нет сведений. Как вы помните, в начале триаса с влажностью всё-таки было не очень. Тем не менее, жизнь в затапливаемых лесах может быть и дополнительным объяснением смены места обитания по мере роста. Матёрому взрослому тонистрофею Возможно, становилось сложно маневрировать между стволами всяческих деревьев, и он предпочитал держаться от них подальше, на открытой воде. Все это, впрочем, только абстрактные рассуждения, но глубокие познания в области танистрофи и ведения я не претендую. Вариант эволюции четвероногого лосося наоборот, который мы, возможно, видим, изучая мизозавров, еще интереснее. Я не припомню живых сегодня амниот, которые бы первую половину жизни проводили по большей части в воде, а вторую предпочитали оставаться на суше. Что-то близкое к обратному можно вспомнить. Морские игуаны, обитающие на Галапагосских островах. Пока они ещё юны и невелики, собирают водоросли, выброшенные на побережье или обнажающиеся во время отлива. Я особо не соются в холодные воды. Только когда становятся достаточно толстенькими, чтобы долго не остывать в вымывающих островах холодных течениях, они окончательно переходят на добывание водорослей в морях. В данном случае же прямо противоположная ситуация. Причём, учитывая экстраординарный уровень солёности холодных вод, вроде бы именно крупным особям и должно было в этих водах житьса лучше и сохранять тепло легче, и масса больше, проще погружаться. Всё это наводит меня на очень странную, но всё же не такую эксцентричную, как гипотеза о летягах стегозаврах. Думаю, однако, этот рекорд уже не побить. Мысль. Возможно, воды моря были чётко дифференцированы и почти не смешивались. Холодные воды распространялись у дна, а верхний слой был сравнительно тёплым. Кроме того, присутствие ледников воздействовало и на атмосферу, приносило холодные ветры. Тёплые солёные поверхностные воды были единственным пространством, где молодые, некрупные мезозавры могли достаточно комфортно себя чувствовать. Лишь когда становились крупными и упитанными, они могли выбираться на берег или опускаться в холодные глубины. Впрочем, это мысль в порядке высокохудожественного околонаучного бреда. Итак, Мезазавры и Танистрофииды крайне интересные персонажи, но вернусь к рассуждению о морских ящерах мезозоя в целом. Если вы поняли, насколько современные данные противоречат тому, что предполагалось ранее, то напомню вам, как проблема игнорирования морской стихии улекопитавшими мезозоя И за одно динозаврами решалось в уже ставшей классической книге Еськова История Земли и жизни на ней. Решалось на крайне просто. Млекопитающие и динозавры были слишком горячи для жизни в тёплых мезозойских морях. И эта мысль казалась абсолютно логичной. Тёплое, хорошо прогретое море мезозоя с довольно стабильной в сравнении с сушей температурой позволяют не слишком заботиться о поддержании высоких температурных режимов. В столь хорошо прогретых морях при меньших затратах калорий на поддержание активности, подогреваемые снаружи, экзотермные животные оказывались ничуть не менее активны, чем обогреваемые изнутри, эндотермные. Как говорит реклама, зачем платить больше? Млекопитающие динозавры, которые готовы были платить проигрывали при освоении Марии своим экономным арептильным конкурентам. И сегодня горяченькие хищники, штомлекопитающие, что птицы, чувствуют себя отлично именно в холодных морях полярных широт и почти не присутствуют на экваторе и в тропиках. Исследование, проведённое Джоном Грейди и коллегами, недвусмысленно указывает, что млекопитающим и птицам лучше рыбачить там, где по холоднее. Разнообразие хищных теплокровных неуклонно растёт по мере того, как мы движемся от экватора к полюсам. Именно здесь теплокровные получают наибольшее преимущество, ведь добыча здесь медленна и нерасторопна. Можно сказать, отморожена. А они-то тёплы, шустры и легко справляются с погоней. И наоборот, легко ускользнут от любого неторопливого холоднокровного преследователя. Есть, правда, очень яркие, но немногочисленные исключения. Это галапагосские пингвины почти у экватора, дельфины, живущие вообще везде, куда только можно доплыть, кошалоты и наконец, гавайские тюлени-монахи. Первый случай объясняется тем, что до галапагосских островов добирается антарктическое холодное течение. Так что пингвины, хоть и живут почти у экватора, но находятся в комфортной для них прохладе. Косалоты добывают пропитание на очень больших глубинах. Сегодня дно океана устилает психросфера зона крайне холодных и плотных вод, образующихся в результате таяния ледников Арктики и Антарктики. На глубине не только очень темно, но и очень-очень холодно. Гавайские тюлени-монахи, хоть и живут вдали от холодных вод и глубоко не ныряют, а формально считаются охотниками, скорее пробавляются собирательством, едят неторопливых придонных жителей. Ну и наконец, главное исключение дельфины, которые побеждают всех за счёт своей исключительной мозговитости. Из всего сказанного Грейдис с коллегами делает печальный вывод: если левое вы морское плотоядное и не дельфин, то жить в теплых водах вам будет, скорее всего, не очень комфортно. Значит, глобальное потепление должно сказаться на морских млекопитающих и птицах самым печальным образом. Исследования мезозойской морской и вторичноводной фауны, однако, показывают, что не все так апокалиптично. Тепленькие заврики нормально плавают и не спешат проигрывать конкуренцию всякой бессловесной рыбе традиционно сделают отступление. Как ни странно, и вполне холоднокровные крупные морские хищники предпочитают держаться не в богатых видами сообществах у экватора, а в более умеренных широтах. Не совсем понятно, с чем именно это связано. Возможно, хотя крупные хищники и не являются теплокровными, большой размер позволяет им всё-таки нагреваться во время погони. И просто за счёт размера вдолше удерживать температуру и высокую активность, что даёт им некоторое преимущество перед мелкой и не такой активной в холодных водах добычей. Но это просто допущение. Может быть, причина в чём-то ещё. Как бы то ни было, хотя крупные хищники с пониженным температурным режимом не столь уж обильны у экватора, в своих тёплых коллег они всё равно теснятм воды ещё более холодные. Как так сложилось, что мезозойские морские рептилоиды стали столь удивительно похожими на современных плацентарных? Прежде всего, живорождение сильно упрощает переход к жизни в воде. Для продолжения рода живородящему организму не требуется возвращаться на берег и подвергать себя и своё потомство опасности, не уклюже корапкой из-под камням и роясь в песочке. И сегодня значительная часть морских змей живородящая. А тенденция к живорождению есть и у сухопудных аспидов. Именно в их группу входят морские змеи. Это живорождение. А дальше морским рептилиям пришлось ускоряться, чтобы успешно охотиться, а это интенсифицировало метаболизм, а его интенсификация уже сама по себе вела к лучшему обогреву. Такова основная теория того, как водные ящерицы доходили до такой жизни. Но мне всё-таки хочется ещё немного пофантазировать вокруг этой темы. Хотя переход к живорождению совершался неоднократно и разными организмами без каких-то заметных последствий для их температурного режима, одна из теорий происхождения теплокровности связывает его с интенсификацией обмена веществ в период размножения. Это правда касается обретения теплокровности наземными позвоночными. Не скажу, что это единственная и основная причина. Есть масса вариантов. Более того, поскольку к теплокровности пришли самые разные организмы, в том числе некоторое время одна рыба, опах обыкновенный. Раньше же всех наземных организмов к эндотермии освоили, видимо, стрекозы, вернее, гигантские представители этого отряда. Да и живущие сегодня насекомые, хотя теплокровных среди них нет, Имеют довольно сложную систему терморегуляции. Например, некоторые крупные насекомые разогреваются перед полётом, используя для этого летательные мышцы. Но и этого мало. К самостоятельной выработке тепла перешли даже некоторые растения, у которых, разумеется, никакой мускулатуры нет и быть не может. В каждом отдельном случае, видимо, действовали различные факторы, и траектория перехода к теплокровности Вообще самоотапливаемости была у разных организмов различной. Одна из основных теорий, связывающих переход к теплокровности с усилением аэробных способностей организма, упрощённо со способностью активно использовать кислород в обмене веществ, объясняет, что менялось в организме, когда он приближался к теплокровности, но не объясняет, почему происходят эти изменения. Итак, мизазойские вторичноводные. Это, кажется, тот самый случай, когда версия о сложностях размножения и интенсификации заботы о потомстве может быть отчасти оправдана. Действительно, на размножении как-то неприлично экономить. В первую очередь, конечно, приходится вкладываться в процесс материам, в чьих организмах возревают яйца или крупные яйцеклетки. Но и не только это само по себе затратно. Матери необходимо обеспечить защиту растущего в её организме детёныша, в том числе от собственного иммунитета. Но ослабляя собственный иммунитет, она рискует уже сама получить заболевание и погибнуть, не оставив потомков. Животным иногда приходится жертвовать иммунитетом ради выживания. Так, тундровые куропатки на Шпицбергене В зимнее время тратят на борьбу с инфекцией меньше энергии, чем весной, что позволяет невостребованную энергию использовать на обогрев тела. А это в Арктике задача первостепенная. Риск иногда бывает оправдан. Однако надёжнее всё-таки как-то компенсировать ослабление иммунитета, если это возможно. В том числе высокая температура организмов млекопитающих способствуют тому, что они становятся весьма устойчивыми к грибковым заболеваниям. Так что общее снижение иммунитета на первых порах при переходе к живорождению могло в некоторых случаях компенсироваться повышением температуры организма. Кроме того, вторично-водным позвоночным выгодно не просто рождать потомков, не возвращаясь на сушу, а рождать крупных потомков, Всем переселяющимся в моря и привычным к дыханию атмосферным воздухом существам приходилось как-то компенсировать свою отрицательную плавучесть, и происходило это за счёт утяжеления костей, увеличения их массы и размера. Соответственно, более крупный потомок с более тяжёлыми костями и чувствовал себя в воде лучше. Не болтался как пробка у поверхности, а мог полноценно плавать. Показательно, что черепахи, пожалуй, самые успешные сегодня в освоении морских существ с рептильным строением, наиболее радикально решили проблему с отрицательной плавучестью. Благодаря тяжёлому панцирю она отсутствует как таковая. Об этом чуть позже. Черепахи даже могут позволить себе производить мелких потомков. С такими обильными окостенениями те всё равно будут неплохо плавать. А вот не столь панцирным морским рептилиям было выгоднее производить потомков в крупных. А это значит удлинять период внутриутробного развития и как-то оптимизировать этот процесс, включая сюда и обогрев потомства вместе с собой. Справедливости ради нужно сказать, производство мужских половых клеток тоже может обходиться недёшево. Хотя для хорошего сперматогенеза мулько питающим требуется прохлада. Именно поэтому у самцов Homo sapiens семенники самым некультурным и неудобным образом болтаются между ног в состоянии естественного проветривания. Но ресурсы на производство половых клеток уходят такие. Прибавьте к этому усилия по поиску самки, если за неё требуется отправиться в небольшое путешествие и разборки с пацанами за сердце и половые органы избранницы. Или это все признаки того, что вам стоит метаболизм как-то ускорить. Самцы бабочек вида Cherioptera ze разогреваются с разной интенсивностью в зависимости от того, есть ли где-то в окрестностях самки. Если их нет, то самец сидит относительно смиренно и не спешит горячиться. А вот если дать ему понюхать феромоны самки, его температура немедленно поднимется. Современные гигантские тегу в период половой активности, то есть в сезон размножения, с сентября по декабрь, прямо-таки раскаляются. Температура их тел бывает на 5-10° выше температуры окружающей среды. Напомню, в южном полушарии эти месяцы, соответственно, весенние и летние. То есть вроде и так не холодно, но у товарищей именно в это время отопительный сезон. Кстати, гигантский тегу обладает и еще одной особенностью, свойственной скорее млекопитающим и птицам, чем всяким ящеркам – фазой быстрого сна. Кроме тегу, такой особенностью, насколько понимаю, отличается всего еще одна ящерица – австралийская бородатая агама. Агама ни в сезонной, ни тем более в постоянной теплокровности пока не замечена. А вот насчет тегу было бы интересно понять, Присутствует ли у них фаза быстрого сна постоянно или появляется только в период теплокровности? Или если она присутствует всё время, отличается ли фаза быстрого сна в те периоды, когда тягу полагаются на температуру окружающей среды, от тех, когда они начинают горячиться? Северные морские котики, пока спят в воде, обходятся почти без фазы быстрого сна, и это может продолжаться очень долгое время собственно, пока котик не выберется на берег. И при этом они прекрасно себя чувствуют. Но стоит им разместиться на каком-нибудь умеренно каменистом пляже, и всё возвращается на круги своя. То есть и фаза быстрого сна оказывается на месте. Как считают специалисты, это говорит о том, что основная функция быстрого сна не дать мозгу, организму сильно охладиться. Вода хоть и отличается прекрасной теплопроводностью, но ее температура все-таки, как правило, не опускается ниже нуля градусов, если это не очень соленая вода. А вот воздух в окрестностях Берингового пролива на побережьях Аляски или Камчатки бывает таки довольно холодным. Так что да, в этом есть резон. Если действительно окажется, что у Тегу наличие быстрого парадоксального сна как-то связано с периодом интенсивного обогрева. Это может дать интересные данные для истории обретения внутреннего отопления. Сегодня самый продолжительный быстрый сон среди всех млекопитающих наблюдается у утконосов. У них он составляет где-то половину продолжительности всего сна. Поясню. Утконос не рекордсмен по продолжительности сна в целом. Есть любители вздрённуть и больше но продолжительность быстрого сна у него, видимо, беспрецедентно велика. Это сочетается со сравнительно низким для млекопитающих уровнем метаболизма. Обычно температура тельца утконоса не превышает 32 градусов Цельсия. Как это можно интерпретировать, если вообще можно? Может быть, утконосы имеют столь рекордную продолжительность быстрого сна именно потому, что их метаболизм еще сравнительно медленный, Соответственно, быстрее наступает охлаждение и требуется большая продолжительность парадоксального сна. Может быть, всё не так прямо связано. Имеет значение разность температур мозга и организма. Возможно, связь ещё сложнее, но тем не менее. Возможно, с увеличением продолжительности быстрого сна увеличивается и продолжительность сна в целом. Это, во-первых, уменьшает время для поиска пищи, а во-вторых, делает животное более уязвимым. Решением этих сложностей может быть дальнейшая интенсификация метаболизма и, соответственно, сокращение продолжительности быстрого сна. В таком случае для организма, вставшего на путь утепления, оказывается выгоднее пройти его до конца, чем останавливаться на полпути. Возможно, это одна из причин, по которой переходные сегодня теплокровные, но не до конца создания довольно редки. Хотя сам по себе переход к гомойотермии всё-таки занял у наших предков сотни миллионов лет. Интересно было бы узнать о наличии или отсутствии фаз быстрого сна или их продолжительности у голых землекопов, единственных сегодня эусоциальных млекопитающих и единственных млекопитающих, окончательно утративших способность к поддержанию постоянной температуры. Никаких точных сведений на этот счёт у меня во всяком случае нет, а они могли бы быть здесь весьма полезны. Впрочем, у мышей, которые в условиях снижения концентрации кислорода приобрели черты близкие к чертам голых землекопов, прежде всего под этим подразумевается заметное снижение активности метаболизма. Изменения режима сна, насколько я понимаю, обнаружено не было. При этом быстрый сон всё-таки отмечен у животных, не претендующих на стремительный метаболизм. Помимо агам, это лекарственные каракатицы. И вообще, видимо, быстрый сон распространён у головоногих. Но у них нервная система всё же настолько отличается от нервной системы хордовых, что здесь прямые аналогии могут сослужить дурную службу. Заканчивая это столь долгое отступление, Хотя бы на этом примере видно, что палеонтология и эволюционная биология, кажущиеся столь абстрактными, далекими от нынешних проблем, на самом деле тесно связаны с современностью. Недосып и прочие расстройства сна, то, с чем сталкивается значительная часть современного человечества, и понимание эволюционной природы сна важны для поддержания здоровья здесь и сейчас. За пафос, извините. Любопытно было бы выявить, как продолжительность быстрого сна меняется у животных с возрастом. У человека в раннем возрасте, а тем более в младенчестве, быстрый сон гораздо продолжительнее, и лишь постепенно его продолжительность сокращается. Возможно, даже у детёнышей тех животных, у которых мы сейчас не обнаруживаем фазы быстрого сна, она всё-таки присутствует. Кстати, У человека продолжительность быстрого сна намного больше, чем у его ближайших родичей. Быть может, это ещё один детский, неотонический признак, отличающий нас от прочих очень взрослых и очень волосатых приматов. Итак, после внезапно продолжительного перерыва вернёмся в моря. То, что первые перешедшие к жизни в воде вторично водные амниоты уже были живородящими, само по себе могло подтолкнуть их к переселению в водоемы. Конечности у них еще были все-таки примитивные, не способствовавшие скорости движения. Для того, чтобы благополучно живородить на суше, надо или иметь отличный обмен веществ, как у плацентарных, достаточный для того, чтобы таскать лишнюю массу, или же быть достаточно мелким, чтобы, опять же, лишняя масса влияла на скорость не особо чувствительно, сохранялась возможность спрятаться в какую-нибудь щелку и было проще использовать солнце для обогрева организма. Попробуй обогрей крупнокалиберную тушку в несколько десятков кило. А вот миниатюрному созданию достаточно недолго понежиться в лучах солнца, и оно уже всё прогрето и готово к труду и обороне. Конечно, здоровяк дольше будет остывать, но охлаждающихся в его организме детёнышей это уже не спасёт. Жизнь же в воде делала передвижение с грузом потомства более лёгким, прекрасно позволяла спрятаться от не влаголюбивых хищников, и наконец, это была стабильная среда, в которой температура колебалась не слишком сильно. Организм матери остывал медленнее, чем на суше, и, в общем, детёнышам было хорошо. Дальше у меня есть ещё две версии развития по большей части это фантазии, и мне кажется, идея с увеличением тяжести потомка уже достаточно красива, но, возможно, в той или иной степени они обе в Мезозое все-таки сработали. Первая менее вероятная, но я ее тоже приведу, так как она отчасти объясняет историю Мезозойской морской революции и немного совпадает с уже высказанной ранее. Переселяющиеся в океаны экс-сухопутные не могли соперничать с поднаторевшими в умении плавать и нырять коренными жителями. Как минимум, переселенцам, имеющим уже развитые лёгкие, надо было увеличить тяжесть, чтобы не болтаться как мячики у поверхности. Сегодня, в частности, для этого крокодилы набивают живот камнями, гастролитами. Но чтобы создать отрицательную плавучесть, есть ещё один, проверенный миллионами лет эволюции способ нарастить кости потолще и поплотнее. Вот и у предков черепах, видимо, зачатки панциря начинают формироваться в период, когда они придерживаются водного обитания. Придонные брюхоногие моллюски и брахиоподы с их прочными раковинами мало отличались от каких-то там камней. Я так думаю, они первоначально отправлялись в желудке к гостям с суши в начале по ошибке вместе с гастролитами но постепенно гастролитоносцы вошли во вкус. Утолщение костей у переселенцев также идет по всем фронтам, в том числе, видимо, становились плотнее и крепче кости челюстей и зубы. И это открывало перспективу питаться тем, на что остальные не особо обращали внимание, теми же донными панцирными организмами. С одной стороны, их не надо было преследовать, В чём первые переселенцы с суши, некоторые из них были ещё не слишком сильны, с другой, и разгрызать панцири до этого времени никто не мог. Вернее, не было существ, которые бы могли неспешно прогуливаться по дну, кроша местных панцероноссов. Переселенцы заняли относительно свободную нишу, недоступную другим. В толще воды всё обстояло сложнее. Тем не менее, и там проживали вполне панцирные аманиты, вкусные и хорошо защищённые от большинства других охотников. Век дурафагов был недолг. Хотя специалисты по питанию существами повышенной твёрдости присутствовали практически во всех группах триасовых морских рептилий. Недавно питание твёрдыми покрытыми панцирями организмами было доказано для раннего ихтиозавроморфа Картаринха. Так вот, несмотря на распространённость, эти линии довольно быстро пересекаются. Слишком узкая специализация загоняла их в эволюционный тупик. Понижение уровня моря дало преимущество специалистам широкого профиля, менее специализированным ящерам. Но это произойдёт потом. Сперва же началась война. Панцерные делали панцири всё мощнее, а пришельцы наращивали челюсти, зубы и мышцы особо выдающиеся зубастостью среди выходцев в суше отличались плакодонты, у которых зубы превратились просто в настоящие жернова для размалывания панцирных организмов. Не знаю, были ли среди плакодонтов теплокровные и были ли среди них живородящие, но вообще образование даже самых простых зубов удлиняет период развития эмбриона в яйце. Об этом позднее. А это черевато множеством неприятностей. Жворождение, а точнее, всё то же жворождение плюс производство крупного долгорастущего потомка, как мне кажется, могло облегчать развитие таких специализированных дробящих зубов, которые требовались для существования мезозойской морской революции. Размалывание панцирей и отрывание моллюсков от дна требовали, как я только что сказал, и мощной мускулатуры, способной к длительной и упорной работе. Могучие мышцы И уже имеющиеся живорождения сделали тенденцию к теплокровности возможна ещё более сильной. У живоности развиваются не только мышцы челюстей. Недостаточно размолоть раковину, надо её отодрать от дна, а это задача для всего организма. Постоянно работающие мышцы вырабатывают тепло и позволяют лучше обогревать находящееся в утробе потомство. И, соответственно, лучше и мор развиваться. Потомство рождается также с мощными мышцами и может лучше пропахивать морское дно и уничтожать всяких там аманитов, а заодно лучше отапливать своё потомство и так далее. Обладающие продвинутым метаболизмом и отчасти освоившие птичий способ дыхания капские вараны, точнее, взрослые особи этого вида, подозреваются в специализации по питанию моллюсками. У них мощная мускулатура черепа, кости и тупые зубы давящего типа. У детенышей же зубы острые, насекомоядные. Так выходцы с континента поучаствовали в морской революции. Это одна версия, как уже сказано, не вполне реалистичная, но у меня есть и вторая, более реалистичная и интересная. В этом случае все происходило отчасти наоборот. Есть морские организмы, которые хоть и недолго, но все-таки могут поддерживать температуру, ненамного, но все же превышающую температуру окружающих вод. Крайне популярны и сегодня у посетителей японских ресторанов тунцы. Тунцы в массе своей также способны к самообогреву. Специальная система сосудов им в этом помогает. Но главным образом... Тунец такой горячий именно потому, что он такой быстрый, как, видимо, и сельдевые акулы. Они мезотермны именно потому, что постоянно ведут скоростное преследование добычи, что и разогревает их тушки. А вот рыбофильтраторы, даже такой гигант, как китовая акула, которым особо торопиться некуда, остаются, насколько мне известно, холоднокровными. Термические способности тунцов и сельдевых акул впечатляют на фоне других рыб, но результат несопоставим даже с теми скромными температурами, которые могут поддерживать современные однопроходные. Так как морскими заврами быстро обретается частичная теплокровность, то это создаёт некоторую проблему. То, что мы видим и сегодня, вода всё же отлично проводит тепло поэтому теплокровные существа хорошо его в ней теряют, и чем они меньше, тем теплопотери идут интенсивнее. Перед переселившимися в океан и уже стоящими на пути к теплокровности персонажами, к тому же нацеленными на активную охоту, стояла задача стать по возможности более крупными и хорошо теплоизолированными, то есть остывать медленнее, что было полезно и для потомства вынашегого организма. В том числе и в стремлениях к минимизации теплопотерь приводит к тому, что сегодня морские млекопитающие, такие крупнячки, ни китообразных, ни сирен, ни моржей, ни тюленей, не заподозришь в недостатке массы. Морские млекопитающие, точнее, хищные морские млекопитающие, правда, как мы помним, жмутся поближе к полюсам а в тропиках особо нечего страдать из-за охлаждения. Однако, как показывает пример кошелота, на больших глубинах у всего теплого есть преимущество перед всем холодным. Попасть в зону холодных вод можно и не особо удаляясь от экватора. Достаточно спуститься на нужные глубины и быть там королем, если ты достаточно горяч. Но за это придется расплачиваться. Как минимум, некоторые ихтиозавры могли охотиться на больших глубинах, а втальмозавры обладали глазами впечатляющего размера, что прямо указывает на приспособленность к охоте в темноте, в том числе и на глубине. Здесь, однако, надо сделать серьезные оговорки. В мезозое не существовало ни ледников, ни порождаемых ими придонных холодных течений, и вода на глубинах была все-таки намного теплее, чем сегодня. К тому же тёплые мелкие моря, частично покрывавшие материки, были намного богаче глубин, и первым делом ящеры осваивают именно их. Но здесь они довольно быстро разбирают все позиции главных хищников. Морские ящеры мезозоя сравнительно быстро набирают массу. Это облегчает жизнь взрослым. Однако тепловой вопрос портит жизнь и детёнышам моряков первопроходцев они тоже прекрасно теряют тепло. И так как они прекрасно теряли тепло, они не могли так хорошо охотиться, как взрослые особи, спускаться подальше от морской поверхности. В целом, существование их не было простым. Если вернуться к тунцам, то они справляются с этой сложностью так же, как и все нормальные рыбы. Больше икры, больше потомков, кто-то да выживет. Но оставшиеся живородящими заврами зазое уже не могли изготовлять детёнышей пачками. Плохо было в воде из-за теплоизоляции. Этот наземный организм может отрастить шерстку или пух, но внешние покровы делали бы завровую мелкоту менее обтекаемой. И сегодня морские млекопитающие охотно избавляются от избытка шерсти. Наконец, родителю в воде сложнее было обогревать детёныша своим телом. Отсюда есть простой и понятный путь. Надо сделать так, чтобы детишки рождались тоже крупненькими. А это в свою очередь требует больших энергопотерь по обеспечению их развития в утробе и поддержания высокой температуры. Итак, постепенно морские завры пришли к окончательной теплокровности. Кстати, на мой любопытствующий взгляд не профессионала Увеличение размеров китообразных также могло стимулироваться тенденцией к увеличению размеров их детенышей, примерно так же, как тенденция к увеличению размера детенышей стимулировала развитие гомою термности, теплокровности у мезозойских вторично-водных рептилий. Усатые киты проделывают огромные путешествия в поисках мест идеальной кормежки, мест, богатых планктоном и крилем чтобы участвовать в этом бесконечном беге за едой, китёнок должен не отставать от взрослых. А для этого ему нужно стремительно стать таким же, как взрослые. Детёныши должны были расти очень-очень быстро. А для этого их надо было героически откармливать, что и делают самки кита, вырабатывающие молоко рекордной жирности и в рекордных количествах. Чем крупнее становилась мать, Тем проще ей было производить молоко. На это она тратила гораздо меньше усилий. К тому же, если детёныш уже рождался достаточно крупным, то ему проще было странствовать. Чтобы родить крупного детёныша, также полезно было стать крупнее. Некоторые дельфины, в том числе дельфины-касатки, которые, несмотря на свой внушительный размер, всё-таки остались значительно меньше своих сородичей-фильтраторов и косалотов, Тратят на воспитание потомства огромное количество времени и энергии. У них даже существует такое редкое в животном мире явление, как менопауза, и связанная с ней не менее редкая институция бабушек самок, утративших способность к размножению, но продолжающих ухаживать за детёнышами. А выгодная стратегия, если для выращивания детёныша и требуется много усилий. Конечно, долгое воспитание дельфинов связано с их грандиозными мозгами и выдающимися интеллектуальными способностями. К тому же они все-таки могут себе его позволить. Тем не менее, мне думается, это не бессмысленное сопоставление. Уточню, мы живем в Криоэру. Сегодня течения, берущие начало у берегов Антарктиды, доходят, например, до Галапагосских островов, Такое дальнобойное действие холодных потоков обусловлено расположением материков, из которых Южная и Северная Америка, а также Африка, вытянуты по оси Юг-Север. Соединённая панамским перешейком Америка к тому же образует единый массив суши, простирающийся почти от полюса до полюса. В мезозое же материки располагались не поперёк, а вдоль экватора. И как я уже сказал, В этот период там было очень-очень жарко. Воды, повторяю, прогревались отменно. Холодные течения не то, что не удалялись от полюса, их, в принципе, практически не было. Меж тем, Джон Хокинс с группой коллег установил, что именно благодаря сезонным таяниям ледников в океаны попадает значительное количество кремня, затем используемого диатомовым планктоном для создания своих панцирей. Впрочем, и без минеральных поступлений от ледников для современных же усатых китов важнейшими местами кормёжки являются, насколько я понимаю, апвелинги места, где холодные и богатые биогенными воды из глубины океана выходят к его поверхности. Я повторяю, в данном вопросе я дилетант, но думаю, что отсутствие холодных течений, если и не приводило к полному отсутствию апвелингов в мезозое, то ограничивало их по большей части акватериальной зоной. Если бы какое-то животное в мезозое захотело превратиться в усатого кита, в существо по массе размером с ним сопоставимое, то у него бы это не получилось. Чтобы стать китом, надо уметь странствовать как кит, а в мезозое это просто не требовалось. Думаю, даже превращение в гигантского хищного базилозавра в условиях мезозоя не могло быть вполне успешным, потому что и оно требовало специфических экологических условий, как и появление касаток, косалотов и так далее. Да, чуть не забыл. Диета их всё же была намного разнообразнее, чем одни только панцирные и глубоководные организмы. Разумеется, они быстро учатся ловить самую разную добычу, но в массе остаются хищниками. Не факт, что эволюция двигалась именно так. Скорее всего, я весьма упростил эволюционный маршрут, если вообще описал его хоть сколько бы то ни было правильно. И тем не менее, морские ящерицы в массе своей были неплохо отапливавшимися существами, несмотря на жизнь в тёплых океанах. Любопытно, что и на изменения температурного режима в океане в конце мезозоя морские рептилии, по крайней мере, призазавры, реагируют точно так, как и должно реагировать теплокровное существо. Они не спешат вымирать или переселяться ближе к экватору, зато охотно увеличиваются в размерах. Больше размер, меньше теплопотери. А кроме того, если есть такая возможность, сокращают излишний метраж шеи. Опять же, меньше площадь, меньше теплопотери. Здесь мы опять можем посмотреть на современных усатых китов и убедиться в том, что увеличение в размерах — вполне эффективная стратегия для теплокровного животного, много времени проводящего в холодной воде. Хотя и гигантизм всё-таки связан не только с этим, о чём я недавно писал. Если бы животное было холоднокровным, то никакое увеличение размеров при попадании в холодные воды не спасло бы его от верной гибели. А вот теплокровное существо здесь становится абсолютным королём. Однако в дальнейшем всё-таки стратегия усиленного роста, видимо, и привела этих столь похожих на современных млекопитающих ящеров к вымиранию. Крупные животные всегда гораздо уязвимее мелких. Им требуется больше ресурсов, и когда в конце мелового периода началось массовое вымирание, морские гиганты оказались в наиболее уязвимом положении. Сочетание гигантизма и теплокровности делала потребность в пищевых ресурсах еще больше. Имеющие, видимо, намного менее интенсивный обмен веществ и в массе своей далеко не такие крупные морские черепахи, никогда даже не пытавшиеся приспособиться к жизни в холодных водах, мел-палеогеновое вымирание переживут благополучно. Конечно, они понесут потери. Доминировавшие на протяжении почти всего мелового периода морские черепахи и протастеги изменений не переживут, И опять же, они отличались исключительной крупнокалиберностью. Но это будет в конце длительной эволюции морских мезозойских завров, чему предшествовали миллионы лет успешной эволюции. Мы знаем, что в мезозое в атмосфере было много углекислого газа, и в целом было теплее, чем сейчас. Но это не значит, что тепло было всё время. Как отметил Морган Шаллер, в конце триаса около 215 млн лет назад на короткое по геологическим меркам время уровень кислорода в атмосфере поднимается до почти современного нам. Видимо, имели место какие-то геологические причины. Этот период совпадает со временем расселения динозавров. Кстати, кажется, в это время динозавры ещё и увеличиваются в размерах. Но вопреки тому, что пишут отечественные СМИ, а до титанических размеров юрского периода им еще далеко. Было бы интересно понять, как эти геологические изменения и, собственно, изменения уровня кислорода сказались на течениях в температурном режиме океанов, а те, в свою очередь, отразились на морских ящерах. И да, что касается размеров мезозойской живности, любопытно, что... Как это кратковременное повышение уровня кислорода сказалось на животных вообще? На нединозавровых архозаврах, синапсидах, в конце концов, на насекомых?